Я забываю весь мир. Мои уши глохнут для посторонних звуков. Я могу так умирать подряд 3 дня, неделю. Ни что больше для меня не существует. Потом я хожу вокруг своего полотна, погружаюсь в то, что на нём совершилось, пытаюсь взять верх над ним. Это смахивает на балет. Я будто наркоман под кайфом. Меня шатает. Я смотрел на него, он закрыл глаза, Его пальцы будто прощупывали пустоту. Он вдруг показался мне немного смешным, и это сразу после того, как поверх меня чуть ли не втрепеп свой сокрушительный мощью. Перед глазами мелькнуло и пропало воспоминание: бюст Бетховена. Руки у художника были крепкие, месистые, на коже прилегли глубокие борозды. Он и сам мне сказал, что обе картины, те, что по бокам, кажется ему удавшимися. Проблема всегда в том, чтобы понять, когда работа закончена. Иногда важно уметь вовремя остановиться. Когда устаёшь, а бросить не можешь, продолжаешь работать над картиной и случается, всё безвозвратно портишь. Я не люблю хранить свои полотна в мастерской. Всегда боюсь, что меня потянет добавить что-нибудь, изменить. Это со мной происходит безотчётно. Помолчав, он почему-то сказал, «Когда я был маленьким, наш дом стоял у самого вокзала. Я почти всегда был один и большую часть времени проводил, глядя на него. Все ждал, что придет еще поезд, потом еще». Тут он осекся, пораженный какой-то мыслью, и уставился на меня. «Я смотрел, как дым появляется над оградой и потом исчезает», — это он произнес медленно и, и мне почудилось, что его голос дрогнул. Вот так стало быть и с этими полотнами. Я вдруг почувствовала тягостное смущение. В голове молотком застучали слова «самый примитивный эгоцентризм». Я находила его неотесанным, подобные разговоры просто нестерпимы. Мое лицо кривилось в брезгливой гримаске, но он продолжал. «Я стараюсь никогда не думать о своем детстве». Я был тогда слишком несчастен. Животный инстинкт вдруг толкнул меня. Я его поцеловала. И тот чесново смутился. Пояснила, что у меня двое детей, и мысль о ребёнке, брошенном матерью, кажется мне невыносимой. При всём том я о своём порыве не жалела. Да и он, казалось, воспринял его очень просто. Но в глубине моего существа поселилась глухая боль. предававшая всему происходящему смысл, сути которого я не знала, только чувствовала, что он назойливо неотвратим. Всё, что мы говорили и делали, каким-то неуловимым образом приобретало для меня чрезвычайную важность. Каждая деталь что-то значила, без промаха становилась на своё законное место. Мной владел тот диковинный страх, что просыпается Когда среди повседневной суеты возникают события, знаменующие поворот судьбы, и наши чувства наконец улавливают этот сигнал. Я заметил, что он ничего не говорит о центральном полотне, к которому ту и дело обращался мой взгляд. Но и я не осмеливался ничего ему об этом сказать. Тем не менее, хотя никто из нас даже намёком не обмолвился об этой картине, мы словно бы уже условились, что завтра я приду снова. чтобы посмотреть, как он работает. А коль скоро все другие были уже, считай, готовы, само собой выходило, что работать он будет над ней. Возвратясь домой, я впала в состояние тревоги или, вернее, неописуемо утомительного нетерпения. Чувству вскакали по нервам тысячами электрических импульсов, и я не знала, что мне с ними делать. Ночи меня преследовали видения неоконченного полотна, Вязкий океан красок подступал ко мне. Моя плоть растворялась в розовом и каштановом. Их мягкая волна, пенис и крутяс, наползала на огромный темный песчаный берег. Потом вдруг наталкивалась на какую-то жесткую преграду. Полосы обвивали и душили меня, но я внезапно вновь обретала власть над собственным телом. Я чувствовала себя разбитой, как после долгого физического труда. Вскоре мной снова овладела полудрема. Я была вся в поту от напряжения. Мне мерещилось, что у меня то ли отняли мое тело, то ли оно мне еще не предоставлено. Оно мерцало, словно бесформенная масса плохо сочетающихся красок.